Теплый туман клубился над болотами. Госпожа Гоголь помешивала похлебку в котле. — Что они делают? — спросил Суббота. — Останавливают сказку. А может, и нет. Госпожа Гоголь встала. — Так или иначе, пришло наше время. Пойдем на поляну. Она заглянула Субботе в лицо. — Ты боишься? — Я знаю, что случится потом, — сказал зомби. — Даже если мы победим... Мы оба знаем. Но у нас с тобой было двенадцать лет. И Элла будет править городом. Да. А в кучерской стоял дым кромыслом, как сказал бы нянюшка Як. Младший чулакий неопределенно улыбнулся с стенки и тяжко склонился вперед. Хлебкая молодежь ночь пошла, сказал главный кучер, вылавливая локон по из кружки. Пить совсем не могут, Не могут. Есть у вас собачья шерсть, господин Тревис, сказал нянюшка, наполняя кружку. Или чешуя-аллигатор, или как вы это назовите в ваших краях. Кажется, сказал старший лакей, — нам пора же быть нас реме. Что скажете? Уверена, у вас еще есть время выпить на пасашок, ответила нянюшка Яг. О, щедро, сказал кучер. О, щедро. «Осмотрю на вас, госпожа Яго». Всю жизнь Маград грезила о таком платье. В самом отдаленном уголке своей души ночами и в предрассветный час она танцевала с принцами. Не с застенчивыми трудягами, вроде оставшегося дома веренца, а с настоящими принцами. Хрустально-голубоглазыми белозубыми. И она надевала вот такие же платья. И те сидели на ней как в влитые. Она любовалась оборчатыми рукавами, расшитым корсажем, тончайшим белопенным кружевом. Между нею и этим платьем целый мир. Что ж, пусть нянюшка Яг сколько угодно обзывает ее штаны магратонами, но зато они очень практичны. Если практичность вообще имеет значение. Маград все не могла наглядеться. А затем, обливаясь слезами, менявшими цвет при каждой новой вспышке фейерверка за окном, она вынула нож и стала резать платье на мелкие-мелкие лоскутки. Голова старшего конюха мягко шлепнулась на сверток с ужином. Нянюшка Ягг встала, чуточку покачиваясь. Она подложила сонному младшему конюху под голову его собственный парик, потому что женщина она была добрая, а затем ушла в ночь. От стены отделилась чья-то тень. — Маград, — прошептал нянюшка. — Ненечка, ты нашла платье? Ты встретила Лакеев? — Отлично, — сказала матушка, выходя из тени. — Значит, осталась только карета. Очень театрально она подкралась на цыпочках к каретному сараю и открыла дверь. Дверь громко заскрежетала по булыжнику. «Тс -с — Тссс, — сказала Ненечка. На полке лежал огарок свечей и коробка спичек. Маград на ощупь зажгла свечу. Карета сверкала, словно зеркальный шар. Она была чрезмерно пышно украшена, словно кто-то взял совершенно обычную карету и вдруг свихнулся на почве резных вензелей и сусального золота. Матушка обошла карету кругом. А липоват слегка, сказала она. Даже как-то жалко такую портить, грустно заметила нянюшка. Она закатала рукава, а потом будто машинально заправила подол в панталоны. Где-то тут. — Непременно должен быть молоток, — сказала она, переворачивая скамейки, стоявшие вдоль стен. — Не надо. — Слишком много шума, — прошипела Маград. — Погоди минутку. Она вытащила свою гримочную палочку из-за пояса, крепко сжала ее и взмахнула в сторону кареты. Налетел краткий порыв ветра. — Разрази меня, — сказала нянечка Яг. — Я бы до такого никогда не додумалась. — Посреди сарая на полу красовалась большая оранжевая тыква. Ты — Да ерунда, — сказала Маград, испытав мгновенный прилив гордости. — Ха! Отъездилась каретка-то, — сказала нянюшка. — Эй, а лошадей так можешь? — спросила матушка. Маграт затрясла головой. — Нет, это слишком жестоко. — Твоя правда, — кивнула матушка, — твоя правда. — Жестокость к бессловесным живым созданиям непростительна. Оба жеребца с лошадиным любопытством наблюдали за ней, пока она открывала конюшню. — Скачите прочь, — сказала она. — Где-то вас ждут тучные зеленые пастбища. Она быстренько взглянула на Маград. — Вас ждет эмконсипация! Похоже, это не подействовало. Матушка вздохнула. Она влезла на деревянную перегородку, разделявшую стоило, взяла по лошадиному уху в каждую руку и нежно притянула головы жеребцов к своим губам и что-то прошептала. Жеребцы дернулись и переглянулись. Затем они посмотрели на матушку. Она усмехнулась и кивнула. И тут не бывает так, чтобы лошадь. Внезапно пустилась с места в галоп, но им это почти удалось. — Что ты им такое шепнула, скажи на милость? — спросила Маград. — Заклинание мистического всадника, — сказала матушка. — Его поведали Гитиному Джейсону. А тот мне всегда действует безотказно. — Он тебе его сообщил? — спросил нянечка. — Да. — Как? Все целиком? — Да. — самодовольно ухмыльнулась матушка. Маград засунула палочку за пояс. Оттуда выпал клочок белого шелка. комендия и переливчатая ткань засияли при свете свечи. Юная ведьма торопливо подхватила лоскут, но это не укрылось от матушки Буревей. Матушка вздохнула. — Маград-чеснок. — Да. — кротко ответила Маград. — Да, я знаю. Я мог куица. Нянюшка нежно потрепала ее по плечу. — Не бери в голову, — сказала она. — Мы славно потрудились этой ночью. Теперь у Эллы столько же шансов попасть на бал, сколько у меня стать королевой. — Ни платья, ни лошадей, ни кареты, ни лакеев на запятках, — сказала матушка. — Хотела бы я поглядеть, как она выкрутится. — Сказки? — Ха! — И что мы будем делать теперь? — спросила Маград, когда они тайком выбрались с конюшенного двора. — Это же жирный полдник, — сказала нянюшка. — Ай да! Из темноты появился грибо и стал тереться о нянюшкины ноги. — Я думала, Лили попытается его отменить. — С таким же успехом можно попытаться отменить еду, — сказал нянюшка. — Оттянемся. — Я против плясок на улицах, Гита. Сколько рома ты выпила? — Ой, да ладно тебе, Исмея. Говорят, если ты не повеселишься как следует в женове, то, возможно, ты уже покойник. Она подумала о субботе. А возможно, даже покойник, способен капельку повеселиться в женове. Не лучше ли нам остаться здесь, предложила Маград. Просто, чтобы убедиться, матушка колебалась. О чем ты задумалась, Исмея? Спросил нянючка Яг. Думаешь, ее отправят на бал в этой тыкве, а? Запряженные мышами? хе хе Видение змеиц промелькнуло в голове у матушки Буревей, и она засомневалась. И все-таки день был очень долгий, и глупо думать, что... — Что ж, ладно, — сказала она, — но лично я оттягиваться не собираюсь, так и знай. — Да про танцы и прочие веселье, — объяснил нянюшка. — И банановые напитки, да? — сказала Маград. — Это уж как пить дать, — весело ответила нянюшка.